Глава 10. Женя очень устала на работе, день был сумасшедшим. Какие-то истеричные мамаши требовали немедленно позвать доктора, потому что их детям нужен был срочный осмотр прямо в холле перед регистратурой. Никаких доводов, что педиатрия располагается в соседнем с их корпусом, они не слышали. Орали, уставив в окошко раскрасневшиеся лица. когда поток истеричных мамаш и сяк, явились бабки, те самые, что смотрят на тебя и не видят, слушают, но не слышат, и не потому, что старые, слепые и глухие, нет, а потому что дико вредные. После того, как бабки выдохлись, явились их ровесники-мужчины, с ними тоже было не легче, и если бабки угрожали жалобами, то эти доходили до угроз физической расправы. К пяти часам у Жени... Страшно разболелась голова. И она бы ушла с работы, будь её напарница, но та снова взяла выходной. У неё опять что-то стряслось с ребёнком. Ровно в 8:00 Женя выключила компьютер, закрыла все шкафы, погасила свет в регистратуре и пошла переодеваться. Тут её и настиг телефонный звонок. Добрый вечер, Евгения. Не отвлекаю? Это старший лейтенант Макрова, узнали? Женя была уставшей, злой. Ей так и хотелось выпалить, что узнавать она и её не обязана, но номер телефона-то высветился. Женя при ней его сохранила в памяти своего мобильника. Бестолочь. Как таких до работы в полиции допускают? Но вместо этого она коротко ответила: "Да. Мы могли бы с вами поговорить. Говорите?" "Нет. Лично. Я сейчас возле вашего дома. И... А. Я сейчас ещё не вышла с работы, перебила её Женя, всё же сердита. И с учётом пробок доберусь до дома через час 40. Будете ждать? Буду. Неожиданно удивила её Макрова. Жду. И отключилась. А Женя пока снимала халат и мягкие белоснежные туфли на пробковой подошве, всё размышляла и тревожилась. Что за необходимость возникло ждать её возле дома так долго? И если были какие-то новости о ходе расследования, поделилась бы ими по телефону. Что-то как-то странно. Могло, конечно, быть и так, что Макрову дома никто не ждёт и спешить ей некуда, но, застегнув до подбородка спортивную лёгкую курточку, Женя толкнула дверь поликлиники и вышла на улицу. Августовский вечер вдохнул на неё лёгкой прохлады. тленом тополиных листьев, облетевших уже неделю назад и запахом близкого дождя. Он уже накрапывал, а она зонтик не взяла. И машину поставила далеко от входа. Мест напротив входа в поликлинику не было. Досадуя на себя и на день, не задавшийся с самого утра, Женя быстрым шагом двинулась к дальней парковке. Еле успела добежать и сесть в машину, как дождь, Мягко шелестевшей редкими каплями минуту назад, опустился стеной. Заперев машину, а она всегда это делала, как только в неё садилась, Женя позвонила маме. И это она всегда делала, едва в машину садилась. Мама странно не ответила. Всегда караулила её звонки, а сейчас пропустила. Наверняка снова готовится к посиделкам с подружками. Пироги пчёт или блинчики? Степан Михайлович очень любит её блинчики. Даже готов за продуктами бежать, если чего-то не окажется в мамином холодильнике. А может, маму не во? А, телефон оставила дома на зарядке. Отправив ей сообщение с просьбой перезвонить и погасив очередную волну раздражения, Женя выехала с парковки. Она довольно быстро добралась. Дождь разогнал всех. Тридцать пять минут вместо обещанных навигатором полутора часов. Отсутствие пробок и любимый джаз из динамиков немного умертворяли. На подъезде к дому отозвалась и мама. И заливисто, смеясь, доложила, что была с подругами на йоге. «Это так восхитительно, Женечка! И Степан Михайлович соизволил с нами пойти». Мама принялась перечислять диковинные названия различных поз, которые они сегодня освоили. Женя её и слушала, и нет. Под звуки джаза и маминого голоса она почти счастливо улыбалась. Даже начала подумывать об отпуске, которое уступало всем своим коллегам, потому что ей не с кем и незачем было куда-то ехать. Все красивые места она объездила с Вадиком — Илье казалось, что они красивые, потому что рядом с ним всё было иначе. Старший лейтенант Макрова перепугала её, появившись из тени, отбрасываемой разросшимися за лето кустами. Встала на её пути у подъездной двери. А вот ещё секунду назад там никого не было, и вдруг тёмный силуэт. Женя даже хотела закричать, и рот на всякий случай открыла, прижимая сумочку к груди обеими руками. И как на зло никого вокруг, не пугайтесь. Это всего лишь я, проговорила Макрова, выступая из тени на свет. Извините. Нельзя ж так, укорила её Женя, прикладывая ключ к кнопке домофона. Вы быстро, словно не слыша упрёка, похвалила её Макрова. Я даже не успел промёрзнуть. Вы не на машине, удивилась Женя. Нет, Макрова придержала подъездную дверь. Чай ему угостите. А что ей оставалось? Конечно. Женя приготовила и чай, и замороженные мамы пирожки с курогой разогрела, и сыр нарезала, села напротив старшего лейтенанта Макровой, снова девясь её хрупкости. Как её вообще в полицию взяли? Как, скажите на милость, ей преступников задерживать? Она даже пистолет в руках не удержит. Мы нашли вашу подругу Евгения, оповестила Макрова. тщательно пережёвывая разогретый пирожок. — Олю? А она терялась? — Она не Оля, — глянула у коризни на Мокрова. — Она — Светлана Ильинична Горелова, уроженка Пермского края. В Москву приехала три года назад, и почти сразу вы познакомились. Так она рассказывает. Это так? Это правда? Не помните, при каких обстоятельствах? Женя начала вспоминать. пыльный душный день июня трёхлетней давности взорвался страшной грозой. Они с Вадиком гуляли по парку и собирались прокатиться на аттракционе, всё равно на каком, лишь бы ветер свистел в ушах, и тут гроза. Они забежали в первое подвернувшееся кафе. Все столики были заняты. Вадик взял им кофе, и, встав подальше от входа со стаканами, они начали пить его мелкими глотками. И тут Оля Они сидели за столиком у окна, держались за руки и наблюдали грозу. Потом увидели, что мы жмёмся у стены, позвали нас за столик, так и завязалось знакомство. Они? А с кем она была? Со своим парнем. Он позже представился Алексеем. Фамилию не знаю. Опередила Женя вопрос старшего лейтенанта. Я его с ней нечасто видела. Она вообще не очень разборчива и постоянно была в связях. Последний раз, когда приходила ко мне в гости, сюда вообще притащила таких непонятных типов, что что? Что мне пришлось их выставить? Один седой такой неприятный со шрамом. Воспользовался моментом, когда я отошла в туалет, зашёл в гостиную и осмотрел всё. Всё это что? Макровый ел уже второй пирожок, едва прикасаясь к чаю. Лазил по шкафам? Этого не видела, но фото Вадика рассматривал и мне вопросы задавал. Жаня повторила вопросы неприятного типа. Это был не единичный случай, когда она к нам приводила мужчин, и Алексей был и другие, но после гибели Вадика это было впервые. И вы с ней не виделись 2 года, и Зумлёнов вскинул брови Макрова. Ну, нет же ж что вы. Мы ходили по клубам вместе, и она как-то очень быстро сошлась с моими старыми подругами. Они легко приняли её в нашу компанию. Я уже потом и не могла понять, кто мне ближе — Оля, да Оля. А она, оказывается, и не Оля вовсе. Как она это объясняет? Что именно? Что по паспорту Анна Светлана, а нам велела называть ее Олей. Зачем? Она объяснила это просто. Ей не нравилось ее собственное имя. Всегда хотела быть Олей. Вот и представлялась всем этим именем. И близким, и малознакомым людям. Всем без исключения. И это не нарушение. Это ее прихоть. хотя и странное. Макрова отхлебнула остывшего чая. Но мы её задержали не за это. Вы её задержали? Женя застыла с кружкой чая в руке. Причина в том самом видео? Причина в том, что она солгала 2 года назад в велоследстве в заблуждение. Я же вам сказала, Она в тот вечер не могла въехать в дерево. Она была у нас в гостях, и это была не она. Не она врезалась в дерево. Макрова с сомнением посматривала на последний оставшийся пирожок на тарелке. В дерево въехал её друг Алексей, фамилию которого вы не знали. Алексей? Женя задумалась, потом кивнула. Да, его не было на нашей вечеринке. Оля, то есть Света Пришла одна. И что теперь? Как э, он это подтвердил, что он совершил ДТП? А как же свидетели? Ищем. В смысле, кого ищете? Уже не снова застучало в висках. Переутомление плюс голодный день. Ей победать не пришлось, и ужин откладывался, она не могла прямо к ровой достать из холодильника тушёную овощи и рыбу, приготовленные на конуне. Порция была всего одна, а старший лейтенантсу где по всему тоже ничего весь день не ела. Два пирожка были уничтожены мгновенно. Мы ищем Алексея и свидетелей, фигурирующих в деле, пока безрезультатно. Они уехали или кто-то уехал, а кто-то или Старший лейтенант со вздохом стащила последний пирожок с тарелки и впилась в него зубами, и уже с набитым ртом закончила. Один из свидетелей оказался фальшивым. «Это как?» «Паспортные данные свидетеля не соответствуют гражданину, проживающему под этими самыми данными». «Не поняла», — замотала головы Женя. «Свидетель представил чужой паспорт?» «Именно». Тот паспорт, который представил свидетель, был утерян хозяином. Странно, что Комаров не проверил. Хотя его понять можно, рассуждал старший лейтенант Макровов, уничтожая последний пирожок с космической скоростью. Было ДТП, рядовое, машина въехала в дерево, без пострадавших, свидетелей есть. Что глубоко копать? Действительно, фыркнула Женя насмешливо. Зря вот так Евгения. Устало вздохнула Мокрова, запивая пирожок чаем. Работа проделана колоссальная. Если бы Олег все окружение поврежденных машин два года назад проверял, то, то он бы два года назад узнал то, что вы выяснили сегодня. И хотя бы показал мне кадры в видеозаписи. Вы же показали, и я узнала Олю, Свету. Уже запуталась с этой дамочкой. Женя так разошлась, что едва не уронила кружку, расплескала по столу чай. Буркнув извинения, она встала, схватила салфетку и принялась вытирать мокрое пятно. Ей очень хотелось поесть, и голова раскалывалась, и она уже мысленно умоляла Макрова уйти. Движения её руки с салфеткой были нервными, судорожными, теснили кружку гости. Не волнуйтесь, так Евгения попросила Макрова. Всё тайная рана или поздно. становится явным. Это я вам как сотрудник полиции со всей ответственностью заявляю. Ваша подруга Оля, давайте станем называть её так, чтобы не возникало путаницы. Оля сидит. И думаю, нам удастся предъявить ей обвинение, чтобы закрыть на какое-то время. Какого рода обвинение? Лжесвидетельство хотя бы. Макрова поставила пустую чашку на стол и поднялась, видимо, поняла, что задержалась. а также сокрытие улик. А также введение следствия в заблуждение. То, что она захотела выгородить своего друга Алексея, ещё не делает её преступницей. Да, но она призналась, что никакого ДТП не было. Машина получила повреждения именно в момент кибеля вашего мужа. Старший лейтенант Макрова медленно пошла в прихожую. Женя наступала ей на пятки, истерично голося: "Что? Она сбила Вадика? И вы молчали так долго? Да какого чёрта говорите об этом только сейчас? Вскользь. Эта тварь убила Вадика?" Нет. Макрова медленно обула чёрные лоферы. Один шнурок у него был выпоткан в засохшей грязи. Она не стала завязывать, просто сунула его внутрь. Натянула длинное стеганое пальто и застегнула молнию до подбородка. Вашего мужа, Вадима Кириллова, никто не сбивал, если можно ей верить. Со слов Светланы Гореловой, которую вы знаете под именем Ольга. Ваш муж шёл к её мошеннику, когда увидел кого-то. Он встал как вкопанный. Это её слова. Макрова перекинула через плечо ручку сумки. "Вадим", окликнул человека. Он назвал его Сергеем. Тот сделал вид, что не слышит, шёл дальше, направлялся к машине за рулём, которой сидел Горелова. Ваш муж тоже шёл в этом направлении. Горелова приехала именно за ним. Вадим поравнялся с человеком, которого узнал. Схватил его за локоть и развернул на себя. И в этот момент Сергей, которого узнал ваш муж, оказал неожиданное сопротивление. Он несколько раз ударил вашего мужа локтем в область горла, потом совершил профессиональный захват, в результате которого была сломана шея. И затем силой швырнул тело на капот машины, за рулём которой сидела Горелова. Она, правда, в этот момент спряталась, так она утверждает. Перепугалась и спряталась. Что было дальше? Женье было трудно дышать. Из горла рвались рыдания. Она давно уже не оплакивала Вадика, тосковала, но не оплакивала. Все слёзы закончились ещё на первом году её вдовства, но теперь её душили иные слёзы. Ей было страшно, дико обидно, горько, что она все эти 2 года делилась своим горем с женщиной, которую считала своей подругой, а та она всё видела и врала, выпалила жене и заплакала. Она уехала, бросила его лежать на земле и уехала. Да. Дождалась, когда убийца уйдёт и уехала. Сбежала. Макрова взялась за дверную ручку и потом врала всем. Вам, следствию, нам ещё надо будет с вами встретиться, записать ваши показания о моменте знакомства. Хотелось бы выяснить примет Алексея. Поработайте с нашим художником». Жаня кивком подтвердила согласие, говорить не могла, горло давила. «Мне не удалось его найти. Алексей Цыбин». Так она его назвала. «Нет человека, подходящего по возрасту, просто нет». «До свидания, Евгения. Сил вам. И будьте осторожнее». Она уже вышла из ее квартиры, сделала от двери пару шагов, когда Женя снова окликнула её: "Инна, а что она говорит по поводу того, зачем ждала Вадика? Я никогда не замечала, чтобы они тесно общались. Вадик даже никогда о ней не упоминал. И... Они были любовниками, Жень". "Не хотите проговорила Макрова и ушла.